Ночь на шестое августа. Температура сыра, но дождя нет. Световое образование. Боль в солнечном сплетении продолжительная. Слышала очень мало, только голос Владыки. Это чистое безобразие. Сокращение в правой руке. Много света. Ровно в три часа. Днем очень жарко, восемьдесят три в тени. Боль в солнечном сплетении, но не продолжительная. Ночь на восьмое августа, семьдесят один градус. Дождя нет, зарницы. Проснулась около трех часов ночи после ряда тяжелых сновидений, хождения в Австралии. Сейчас уже плохо помню, но ощущалось страшное томление, жар и тянущее чувство в кистях рук. Холодная вода облегчает ненадолго. Должна была встать и принять двойную дозу, а до несвернались. Сердце плохо работает. Заснула, проспала до пятого часа, не просыпаясь. С вечера были сильные сокращения в левой ступне у пальцев, пальцы выворачивались. Так же одно сильное, но безболезненное сокращение в левом боку, но не успела заметить было ли это сокращение внутренних органов или же внешних нервов. Днем не так жарко, семьдесят восемь, но очень устала. Читала книги по буддизму, одна скучнее другой. Лёгкие напряжения в солнечном сплетении. Вечер беседа о трансмутации элементов в высших сферах и согласованности, не входящие в книгу. Как согласованность элементов необходима, так согласованность духа является матерью творчества. Великая страница космоса. Согласованность духа. Владыка мне трудно мириться со всеми написанными биографиями Владыки Будды. Ничего не могу выбрать. У кого чувство красоты живет, тому нелегко мириться с разукрашенными обликами Владыки. Очень люблю твою книгу, Урусвати. Все написанное утвердит мышление о Владыке Будде. Мою Урусвати прошу больше себе верить. Ты напрягаешь творчество, тогда как можешь свободно творить. если бы я могла также свободно писать и выражаться, как Фуяма. Каждый имеет разную чашу. Когда дано поручение, значит, оно возможно. Не люблю, когда ты себя умоляешь. Как же ты накопила синтез? Потому что я была часто около Владыки, но своих выявлений не знаю. Когда мы верим в беспредельность, тогда понятие выявления указывается нам другим измерением. Шлю. Мой луч. Ночь на девятое августа. Дождя нет. Душно. Семьдесят два градуса. Легла слегка возбужденная, огорчена своей неспособностью. Воздействие лучей почти неощутимое. Мысли очень грустные. Люблю твою сокровищницу. Нужно очень ее хранить. Урусвати, урусвати, урусвати. Вспышка блестающего серебра. Жизнь есть радость красоте. Спала довольно много, тяжелых физических томлений не было. Днем жара восемьдесят четыре градуса в тени. Небольшое напряжение в солнечном сплетении. Тянущее чувство в чаше приняла Мускус и Адонис Вернарис. Вечер беседа о внешней согласованности, не вошедшая в книгу. Явление высшей согласованности есть священное действо духа. Священная связь есть основа всего бытия, потому сферы высшие проявляют высшие формы материи и люцины. Когда даже на земле согласованность дает прекрасную форму цветам, звукам и явлению человека, чего же можно достичь в высшей согласованности. Майтрея видит новый мир согласованности. Урусвати может уявить мощь нашей радостной позиции радости творческая согласованность истинно твоя чаша полна храни храни сумею ли дать биографию Владыке Будде у меня сейчас два плана ты отберешь лучшие зерна что означает и смерть это стоит кошмаром доживающий символ Англии наш фуяма умиротворяет строит и собирает радость твоего духа фуями принесет силы Ночь на десятый августа. Температура семьдесят два градуса. Дождя нет, но тучно, сыро. Долго не могла заснуть. Краткое воздействие луча Владыки на кундалини. Там лени не было. Твоя улыбка моя мощь. Мой дух насыщается. Мы подготовляем к гармонии. Слышала еще, но не записывала, забыла. Часов три заснула и проснулась вешу около семи часов. Днем восемьдесят в тени и дождя нет, сыро, тучно. Непродолжительное напряжение около чаш. Вечер. Беседа об беспредельности. Истинно беспредельна красота космоса, когда можно сердцем вникать в сознание космического дыхания. Явление всех космических комбинаций имеет назначение восходить чистотую знака космического объединения. Глядя на совершающиеся на планете, мы можем только сказать «назначение ваше велико, утвердитесь, являя восхождение». Символ направляющего считался всегда сердцем. На этом символе растет вся жизнь. Направляющие и направляемые являются, утверждающими значение космического сознания. Идущий и ждущий являются космическим разумом. Зовущий и отзывающийся – являются космическим Являются космическим созвучиванием. Все чувства строителя космоса двигают в жизнь высшую. Да, да, да. Да, Урусвати, спираль напрягается к завершению. Да, я, Майтрая, говорю, указываю, что близко время. Наше Урусвати, дорог мне труд твоего сердца. Наш мудрый Фуяма работает. Мощь моя здесь. Ночь на одиннадцатое августа. Семьдесят два градуса. Сырой очень страшный туман. Синие и серебряные искры, вспышки психоглаз. Посреди ночи около трех часов. Сильное томление в кистях и коленях. Слабое напряжение пульса и неровное. Но Адонис вернется. Не приняла, не хочу привыкать. Употребила ментол жидкий. Слышала мало, не записывала. Воздействие на область желудка. И живота очень кратковременная и слабая. Днем семьдесят пять градусов, душно, тянущее ощущение в чаше. Вечер беседа у кресла владыки. Творчество беспредельное на дальних мирах явит самое разнообразное сочетание. У каждого элемента, скомбинированного с элементом родственным, есть целые данные сочетания комбинаций. Место работы взрывами лабораторными лучи будут все трансформировать. Урусвати. Огни тобою у вас женные, не только являются огни йогу, но размера космического. Огни дают тебе ту силу лучей, нужную для бытия беспредельного. Моя урусвати, работа знаменательная для будущего. Каждый огонь будущий творческий луч. Значение явления огней беспредельно. Нашему фуяме радость. Не утомляйся, не спиши. Ночь на двенадцатое августа. семьдесят один градус туман тучи сыро и душно легла поздно как всегда в двенадцать часов довольно скоро уснула томления не было проснулась в четыре часа но скоро заснула в шесть проснулась и уже не спала слышала очень мало прочел в сердце твоем агуан не записывала днем восемьдесят два тучно болезненное напряжение в чаше и солнечным сплетением, вечером беседа у кресла Владыки. Все центры, утонченные огнями, служат источником творчества. Люди на земле думают, что органы служат на поддержание физического тела, но каждый орган Архата, как явленный творческий огонь, ничто не определяет так четко жизнь огненного организма, как лучи материи люциды. Твои огненные центры? Курусбати заключают в себе творческое проявление космического огня, утверждённая красота бытия в вечности и в жизненности. Майтрея хочет дать дар человечеству опытом. Майтрея хочет притворить жизнь на земле в сиянии Матери Мира. Как Владыка стремится поднять женщину. Значение женщины также велико, как велико значение жизненного начала. Архат видит глазами сердца. Архат видит глазами сердца красоту и сущность будущего, знает, как урусвати. Лучи безмолвия причиняют более священное в чаше. Явление моих лучей тобою ассимилируется гармонично. Ты не предаешь много значения твоему подвигу, твой подвиг в твоем вечнодающем сердце для эволюции духа и чистой матери мира. Все твои облики носили. самое высокое творчество духа. Но где же мои творческие выявления? Архат понимает творчество иначе, чем люди. Думай как мы. Я считаю творчество духа самым главным. Но не есть ли Агуан имя одного из братьев? Да, увидишь.